Хальс и Хельк. Ловчая сеть медленно сжималась, отсекая любую возможность выскочить из передряги живыми, или хотя бы попытаться спасти Рубби. Душу бы за это отдал. Мрачно поддержал Хальс. Но кажется, выход у нас только один. Вдоль позвоночника протянула волной озноба. Хельк не хотел, нет. Он не мог думать, что еще немного и жизнь пары оборвется. «Возможно, им самим придется это сделать. Но лучше так, чем стать игрушкой в руках сумасшедшего ублюдка». И руби Рубби была с этим согласна. Храбрая крошка. «Скоро здесь появится императорские мрази. Я чувствую», — обронил Хельк. «Тут дверь». Ахнула за спиной руби «Какая дверь?» — зарычали одновременно. «Да вот же». Руби стукнула кулаком по стене. Если хорошенько ощупать, можно почувствовать выпуклость. Хелька чутился рядом и провел ладонью по шероховатой поверхности. И правда, выпуклость. полумраке огромного помещения так сразу и не увидишь. Надо ее открыть, немедленно. Конечно, Хальс не собирался ждать, да и времени у них не было. Придется потратить несколько выстрелов. Слишком толстое полотно. А если взорвется... «Тогда наша смерть будет быстрой». Обмен мыслями занял едва ли несколько мгновений. «Руби в сторону», — скомандовал Хальс. И, дождавшись, когда девушка отбежит на безопасное расстояние, выстрелил. А потом снова и снова. «Обалдеть», — прошептала Рыженькая, когда пыль рассеялась. «Хорошее укрытие», — согласился Хальс. «Предлагаю его использовать. И пусть это вряд ли поможет спастись» но хотя бы испортит торжество их преследователям. «Не получится», — мрачно отозвался брат. «Посмотри», — и поднес браслет с датчиком к разлому. Цифры тут же скакнули вверх, а их девочка восторженно ахнула. «Электромагнитное излучение!» «Я же говорила, что это двигатель!» Но возбуждение девушки быстро сошло на нет, когда вдалеке расцвело несколько красных вспышек. Сигнальные огни. Значит, время вышло.